— С нетерпеливым сожалением. Я бы в один день вас на ноги поставил. Но как же им можно довериться, когда они ничего, ничего не понимают? Почему вы за мной не послали? Я замялся.